Часть 3 Лир склонил свою голову. «По отношению к женщине вашего ранга, то, что я сделал, было немыслимо невежливо». «А, нет, пожалуйста, поднимите голову». Слушая этот разговор, Кауна выглядел изумлённым. «Ваше превосходительство?» «Понимаю, потому что я более высокого ранга. Но, серьёзно, почему такой как ты является капралом?» «Я понимаю, почему Сион Сан хватался за голову». Более того, этот Лир был сейчас похож на Люка в своей верности. Более того, этот Лир был сейчас похож на Люка в своей верности. Но не пошёл дальше, как и майор Миллер. Хотя было бы неудивительно, если бы эти двое были более высокого ранга, чем Кална. Они не хотели этого и просто отклонили все предложения о повышении. Но Лир полностью проигнорировал слова Кална и продолжил. «Тогда, ваше превосходительство, что касается меня, что вы будете делать?» Кална снова нахмурился и... Как я уже сказал, перестань называть меня «Ваше превосходительство». Эслина не удержалась, сказав «Ваше превосходительство». Кална устала прислонила руки к вискам. «Видишь, так как дети будут подражать тебе, прекрати, хорошо?» «Я не ребёнок!» «Ты ребёнок. Тебе всего 14 лет?» «Разве ты всего не на четыре года старше меня, Кална-сан?» «Тогда сколько лет по твоему ребёнку, Эслина?» «А, а ну, 13 «Ах, что за вздох?» «А, в свою очередь, Калны-сан, твое понятие взрослого возраста слишком высокое. Около сорока или 50. Когда Еслина закричала, её щёки раздулись. Это выглядело совершенно так, будто у двух детей был спор. Наблюдая за этим разговором, Лир улыбнулся, а потом почему-то погрустнел, как будто он что-то вспоминал. «Немного печально. Пожалуйста, береги себя, капитан Милк. А?» «Не, ничего». Сразу же его спокойное выражение вернулось, затем «Тогда, что касается меня, Калны кивнул. Каким-то образом, похоже, в последнее время начали исчезать люди, а?» Лир воскликнул в ответ в совершенно бессовестной манере, которую Калны проигнорировал и продолжил. «Но хотя мы не знаем, есть ли связь с исчезновением Люка, Сана и других, нарушитель запретов Райнера лют, которого вы, ребята, преследовали ранее, исчез». На этих словах Лир наклонил голову в сторону и... Исчез. Калну кивнул. Да, не сообщив Сион Сану и своему партнеру Феррис Эрис о своём местонахождении, он исчез вчера. Итак, мы с Ослиной получили приказ найти его. Вот о чём я и хотел спросить тебя. Ты тот, кто обычно собирал информацию о передвижениях Райнера Люта. Но, опять же, на лице Лиры мелькнуло любопытное выражение. А, я понимаю. Хм, это... Так он пропал без вести. Мне действительно показалось немного странным, когда я услышал от своих подчиненных, что Райнер Людт приготовился к путешествию и покинул свою гостиницу в одиночестве. Тае знаешь его местонахождение? Калны с Лином инстинктивно закричали в одно и то же время, но Лер говорил так, будто это было вполне естественно. Нарушитель запретов это тот, кто в первую очередь изучил секреты магии своей страны, а затем исчез вознея. «Отряд поимки нарушителей запретов – это те, кто затем преследует и ловит их, и поэтому, как правило, я обязан заранее знать о его местонахождении». Эстлина и Калны посмотрели друг на друга. Калны произнёс. «Тогда где сейчас Райнер Люд?» Лир с лёгкостью ответил на это. «На территории Стабула. Более того, он не следует по главному пути, он следует по западному горному маршруту, подальше от посторонних глаз. Я знаю это всё, однако так как он осторожничает...» «Напротив, его будет легко преследовать. Даже если бы мы знали, в каком направлении он шал с самого начала, у нас не было бы никаких вариантов». «Ура, Лирсан, ты спас нас!» «Отлично. Первая миссия завершена. Тогда сейчас». Затем Каулны повернулся к Эслине. «Эслина, во всяком случае, расскажи об этом Ферри Сан». «Поняла». «Затем отправь поисковую группу за Райнером Лютом». «Я сообщу об этом. Я пошлю посланника к Его Величеству, который отправился в Эстабул этим утром». Что касается подготовки поисковой группы, а также... Пожалуйста, сделай!» Кална улыбнулся, при этом и ощутила себя счастливой. Это было именно то, чтобы увидеть это, она так тяжело работала С этого момента их обязанности значительно увеличатся на некоторое время. Но... Кална глубоко вздохнул, прежде чем ударить ладонью. «Хорошо, пока Сион-сан отсутствует, мы должны удержать крепость». «А-а-а!» Сказала Ислина, вскидывая кулак. Они, как всегда, загорелись. Затем они сказали леру «Пойдём, пойдём тоже с нами, лерсан «А? А если это приказ моего начальника?» «А?» Тихо произнёс Лир. Кална и Ислина засмеялись. Тогда Кална сказал. Тогда великий детектив Кална кайвол возобновит охоту за пропащими личностями и прекрасной женщиной. «Тут уже есть прекрасная женщина?» Крикнула Ислина. «Я полагаю». «Что? Что за недовольство на твоём лице?» Но Калны проигнорировал это и заговорил с Лиром. «Ладно, расслабься, капрал лер Используя авторитётную власть, которую Сион Сан доверил мне, мы немедленно найдём Люка и других». Он гордо выпятил грудь. Не думая, Слина улыбнулась его осанке, которую он пытался придать себе надёжного вида. Тогда Лир, казалось, тоже расслабился. Он посмотрел на Кална, затем посмотрел на Слину, и с радостным и умиротворённым выражением сказал «Мне очень неспокойно». «Почему?» И так начались дни отсутствия короля. Вернёмся же во времени вновь. День полностью завершился, настал вечер. Эслина, покинув район, где проживали дворяне, бросилась к дому Эрис. Она следовала за управляющим Кросселли в сад. В саду была красивая женщина Феррис Эрис. Хотя она была прекрасна под лучами солнца, Освещённая лунным светом, она казалась духом, превосходящим даже богиню. Если бы тут был мужчина, он, несомненно, был бы очарован её красотой. Даже она, несмотря на то, что была женщиной, на мгновение лишилась дара речи. Лицо Калны, когда он увидел её, вспоминая об этом, она оказалась сбита с толку. «Я не проиграю. Но если я сражусь с кем-то вроде неё, мои шансы выиграть». Но затем она посмотрела в её направление и... Чем ты занималась? Ты опоздала. Ты что, черепаха? Слизняк? Служанка? Может быть, у меня есть шанс. По какой-то причине Слина передумала. Но это неважно сейчас. неуверенная Слина... Эм, я пришла с отчётом. Мы знаем о местонахождении Райнера Люта. Хм, место находится на территории Стабула, западный горный маршрут. Начала она, но красивая женщина, по-видимому, предпочла не слушать её слов до конца. Эстабль. Райнер, тебя наконец разоблачили. Карасселли, иди, принеси мне карту эстабля. Карасселли весело ответил: "Да, госпожа". Видимо, подготовленный заранее, он протянул ей карту. А я пойду. Мне нужно подготовить поисковую группу заранее. Эслину проигнорировали. Выражение Феррис было пустым, однако она сказала. «Всё кончено, Райнер. Я отправлю твою голову в полёт в небеса из Табула». Сказав такие страшные слова, она сразу же убежала. «Что?» Она была невероятно быстрой. В мгновение ока она исчезла из поля зрения. «Она собралась искать сама? Конечно, один человек не может». Но вдруг заговорил Гросселли. «Моя вам благодарность». «А что...» «За поиски Рейнар сама». «Госпожа была очень подавлена до этого момента». «Подавлена? Она? Такая красивая, как она, будто рождённая в другом измерении, конечно...» Эстлина вдруг почувствовала себя идиоткой за то, что слегка завидовала. «Худшее всегда случается, когда ты меньше всего этого ожидаешь». Рейнар стоял с мучительным выражением. Тихонько он застонал. Он покинул Роланд и направился в Эстабул... Более того, он покрыл значительное расстояние. У обычного человека это заняло бы две недели, если бы он медленно двигался вперёд, чтобы добраться до деревни. А вот почему, бесцельно блуждая, Райнер прошёл территорию, которая заняла бы четыре недели пути. Уделяя время послеобеденному сну тут и там, стараясь придерживаться пути, не уверенный, преследует ли его кто-то. Тем не менее, определённо он не оставил следов. И на данный момент он уже три дня как находится в гостинице. Никаких преследователей не было. Нет, возможно, что его не преследовали с самого начала. Это было бы здорово, подумал Райнер. Предоставленный сам себе, беззаботный. Можно уделять время после послеобеденному сну, когда захочется. Но, тем не менее, Райнер... С несчастным выражением он застонал. Прямо сейчас он был в гостинице, относительно большой для деревни. Еда была вкусной, тут было 15 комнат, и все они содержались в хорошем состоянии. Но кроме Райнера тут находилось только два человека. Тем не менее, это уже было много, учитывая, что вчера и накануне тут был только Райнер. Можно было бы подумать, что такого дохода от клиентов не может быть достаточно. Когда он спросил об этом, обедая в столовой, хозяйка, ответственная за управление гостиницей, сказала, «Это не совсем так. Хотя сейчас у нас не так много клиентов». «Существует специальное созвездие, которое можно увидеть только здесь и зимой». «Вы знали об этом, постоялец?» «Созвездие Рирока». Райнер наклонил голову. «А? Рирока? А, которое вы можете видеть только зимой. Интересно. В Роланде говорят, что есть созвездие Сырола». Хозяйка выглядела удивлённой, а затем слегка напряжённым голосом заговорила. «А, постоялец, вы из Роланда?» «Не совсем. Я беглец из Роланда». «А, это облегчение». Хозяйка рассмеялась. Почему это было таким облегчением, он вообще не понимал. Более того, она говорила так, будто преступник из Роланда был бы намного предпочтительнее, чем кто-либо просто из Роланда. Вот такова была нынешняя ситуация между Роландом и Эстабулом. После длительного периода боевых действий и взаимного убийства даже «Созвездия» были разные названия. Если бы они встретились, невзирая на их споры, они бы в итоге оказались такими же обычными людьми. «Это нелепо», – пробормотала Райнер с сонными глазами. На что хозяйка спросила. «Что вы сказали? Да так, просто еда здесь вкусная». Выражение лица хозяйки вернулось к её оригинальной вежливой манере, и кроме того, она широко улыбалась. «В конце концов, вы родом из Роланда. Разве там плохая еда? Но то, что клиент доволен этой едой, радует меня. Вот почему за каждый приём пищи вторая порция бесплатна». На эти слова Райнер снова нахмурился. Опять же несчастное выражение. Хозяйка заметила и... «Что случилось?» «Нет, это пустяк. Ваше лицо говорит об обратном. У вас болит живот?» Однако Райнер покачал головой. Проблема прямо сейчас не была такой тривиальной проблемой. Он осторожно потянулся к карману. Оттуда он достал свой кошелёк. Лёгкий, и даже если он только коснулся его снаружи, Он знал, что внутри нет ничего, кроме воздуха, а один пустой кошелёк. «Оооо, как я уже сказала, в чём дело?» Обеспокоенное выражение, но в ответ на это тёплое выражение он почувствовал себя ещё хуже.